Глава четвертое: Вы само совершенство выше всяких похвал. Мы с вами уникальные создания. Взять к примеру кошку или собаку. Кошка это индивид, отдельный живой организм, песчинка на дороге эволюции. И собака тоже индивид, только индивид и ничто кроме индивида. А вот мы с вами и индивиды, и субъекты, и личности, обладающие индивидуальностью, едины в трех лицах. Сразу же вспоминается знаменитая фраза товарища Саахова из «Кавказской пленницы». «Кавказ – это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница». Но о субъектах и личностях мы поговорим позже. В этой главе речь пойдет о самых совершенных индивидах на нашей планете, а возможно, что и во всей Вселенной. Кстати говоря, в наше время ученые все больше и больше склоняются к тому, что мы единственные разумные существа во Вселенной. Если оно так, то возможно, что оно и к лучшему. Звездные войны лучше наблюдать на экране, нежели с балкона. Главной характерной особенностью человека как индивида является его принадлежность к подвиду «человек разумный-разумный». Вот вам тест для разминки. Выберите из пяти перечисленных признаков видовые признаки человека. А. Две пары конечностей. Б. Живорождение. В. Специфическое строение кисти. г. Наличие одной пары млечных желез. Д. Наличие ногтей. Вопрос этот коварный. Тех, кто не вдумывается в суть, он вводит в заблуждение своей обманчивой простотой. Так и хочется сказать, что все пять признаков относятся к нашим видовым признакам, ведь у нас есть и две пары конечностей, и одна пара молочных желез, исть наша имеет весьма специфическое устройство, и ногти у нас есть, и рождаемся мы живыми. В широком смысле все эти признаки являются свойственными нашему виду, и поэтому их можно отнести к видовым. Но в узком смысле под видовыми признаками понимаются отличительные видовые признаки, позволяющие отличить один вид от другого. Так что правильный ответ будет таким, специфическое строение кисти. Наша кисть уникальна. Ни у какого другого биологического вида, в том числе и у наших достопочтенных предков, начиная с человека умелого и заканчивая человеком гейдельбергским, не было столь совершенной кисти, позволяющей совершать мелкие точные движения. Что делает человека человеком? Способность любить, способность сострадать, способность взаимодействовать с другими людьми и прочее такое можно оставить в стороне. У нас сейчас идет биологический разговор, так что можно сказать проще. Развитый мозг, позволяющий осуществлять высшую нервную деятельность. Точка. Мозг – это раз. Кисть, совершенная кисть, позволяющая нам выписывать мелкие буквы, выполнять ювелирную в переносном смысле работу и общаться друг с другом при помощи разнообразных жестов. Ну, у кого еще каждый палец руки имеет свое особое значение? В наше время прогрессивных нанотехнологий и контролируемых пандемий наука умеет невероятно много гитик. Но создать искусственную кисть которая может сравниться с естественной, пока еще не получается. Сравниться, обратите внимание, о том, чтобы превзойти это уникальное творение эволюции, пока еще и речи быть не может. Кисть – это два. Насчет третьего уникального признака не может быть никаких сомнений. Конечно же, это речь. Наша замечательная, четкая и внятная речь, идеальное средство общения – которая обеспечивает нам наш уникальный и совершенный речевой аппарат. Номер три – это членораздельная речь. Надо ли уточнять, что развитый мозг участвует в обеспечении всех функций организма? Без него что кисть, что речевой аппарат не способны исполнять свое предназначение. Поэтому наш совершенный мозг мы оставим на десерт и начнем знакомство с нашими уникальными сокровищами с конца, с речевого аппарата. Также мы немного поговорим о прямохождении, о его выгодах и о том, как дорого оно нам обошлось. Впрочем, за членораздельную речь мы тоже дорого платим. Платим жизнями в буквальном смысле этого слова. Кусок пищи, случайно попавший в дыхательные пути, во время еды может привести к смерти. Дыхательные пути закупорены, воздух по ним не проходит, развивается асфиксия, так по-научному называется удушье. В области шеи на уровне с четвертого по седьмой шейный позвонок у нас расположена гортань, участок дыхательной системы, который соединяет глотку с трахеей. Гортань состоит из нескольких хрящей, самыми крупными из которых являются перстневидный, щитовидный и надгортанный, он же надгортанник. Гортань содержит часть голосового аппарата, голосовые складки, представляющие собой складки внутренней слизистой оболочки гортани. Каждая складка – содержит соединительно-тканую голосовую связку и голосовую мышцу. При сокращении мышц изменяется степень натяжения голосовых связок и форма образованной ими голосовой щели. Движение воздуха на вдохе и на выдохе вызывает вибрацию голосовых связок, участвующую в образовании звуков. Кроме голосовых связок, в звукообразовании Участвуют язык, нёба и губы. Вместе они составляют голосовой аппарат. Надгортанник эластичный хрящ, имеющий форму пластинки и расположенный сразу же за корнем языка, предохраняет нас от попадания пищи в дыхательные пути. При глотании он опускается и закрывает вход в гортань. У других приматов гортань расположена гораздо выше, чем у нас с вами, что лишает их возможности отчетливо произносить звуки. Но зато такое расположение гортани практически исключает случайное попадание пищи или жидкости в дыхательные пути. Риск подавиться пищей – плата за возможность разговаривать. У новорожденных детей – Гортань тоже располагается высоко, иначе они не могли бы сосать молоко и одновременно дышать. Но к трем годам гортань опускается вниз. Зависимость членораздельной речи от положения гортани может показаться странным, ведь сама гортань активного участия в речевом процессе не принимает. Она только хранит связки и выступает в роли трубы проводящий к ним воздух. Но дело не в гортани, а в языке. При оттягивании гортани назад, как это произошло у человека, увеличивается размер глотки, которая расположена перед гортанью и является отделом общим для пищеварительной и дыхательной систем. Глотка является соединительным звеном между полостью носа и рта с одной стороны, и пищеводом, и гортанью с другой. Для члена раздельной речи нужно, чтобы длина ротовой полости примерно соответствовала длине глотки, потому что в таком случае язык будет иметь наибольшую подвижность, будет иметь максимум пространства для движений. А чем больше подвижность языка, тем больше звуков можно произнести. Человек – существо общинное и общительное, Ради того, чтобы улучшить общение, естественный отбор пожертвовал безопасностью. Если есть торопливо, если плохо пережевывать пищу и разговаривать во время еды, то можно подавиться и умереть. Но эта жертва похожа на шахматный гамбит, при котором фигура жертвуется ради выигрыша партии. Способность к членораздельной речи спасает гораздо больше жизней, чем уносит попадание пищи в дыхательные пути. Согласитесь, что одно дело сказать, к нашей пещере крадутся два десятка мужчин из соседнего племени и быстро отдать нужные для обороны распоряжения, чем делать все это при помощи мычания и жестов. Опять же, членораздельная речь позволяет людям объединяться в большие общины. Для этого нужно уметь договариваться друг с другом, обсуждать разные вопросы, находить компромиссы. Мычание тут не поможет, нужна членораздельная речь. Что же касается гамбитов, то прямохождение стоило еще больших жертв. За все нужно платить или, лучше сказать, расплачиваться. И раз уж мы завели разговор о членораздельной речи, то давайте поговорим и о подбородочном выступе. В той или иной мере он есть у всех людей. Если у вас этот выступ не виден, то его можно прощупать рукой. Предупреждение. Тот, кто может с научных позиций объяснить, почему у представителей негроидной расы подбородочный выступ выражен слабее, чем у европеоидов с монголоидами, может сразу переходить к следующему нашему сокровищу – развитой кисти. Можете ли вы объяснить причину появления подбородочного выступа? Это, если кто не в курсе, важный видовой признак, который позволяет отличать ископаемые останки человека разумного от останков других видов рода люди в том числе и от неандертальского человека. Иными словами, подбородочный выступ появился у нас в процессе эволюции, причем на последней ее стадии, когда происходила шлифовка заготовки под названием «человек разумный». Студенты, которым задают этот вопрос, обычно идут двумя неверными путями. Прагматики отвечают – Подбородочный выступ укрепляет нижнюю челюсть, а романтики мечтательно закатывают глаза и говорят, «Во всем виноват половой отбор. Женщинам нравятся мужчины с выступающими подбородками, которые служат олицетворением мужественности и силы воли. При желании можно и про эффект бутылочного горлышка вспомнить, почему бы и нет». Что касается укрепления, в кавычках, кавычки не случайны, то это полная чушь. Кость укрепляется, становясь более массивной. Укрепление – это утолщение, а не выступ. И про несуществующую амортизацию при ударе упоминать не стоит. Какая может быть амортизация, если выступ сделан из такого же материала, что и кость? Половой отбор и эффект бутылочного горлышка выглядит в данном случае логично, но по обоим объяснениям плачет горючими слезами бритва Оккома. О половом отборе и дрейфе генов нужно вспоминать в том случае, когда наличие признака не поддается объяснению с точки зрения естественного отбора когда у признака нет явного приспособительного значения, а у подбородочного выступа оно есть. Под мышцей языка у нас находится подъязычная кость. Это небольшая кость по форме, напоминающая подкову, примечательна своим индивидуализмом. Она является единственной из наших костей, которая не соединена с другими костями. Напрашивается вопрос как эта индивидуалистка удерживается на своем месте. Удерживается она благодаря мышцам, на которых подвешена. Наличие кости-одиночки, подвешенной на мышцах, вызывает удивление, кому нужна такая кость и какой в ней прок. Кости должны служить опорой или защитой, но не висеть на мышцах. Дело в том, что подъязычная кость – и крепящиеся к ней мышцы являются частью речевого аппарата. Сокращение мышц изменяют положение подъязычной кости, с которой связками соединена гортань. Подвижность гортани нужна нам для четкого произнесения звуков. И чем подвижней гортань, тем лучше наша речь. Для обеспечения нужной подвижности гортани Мышцы подъязычной кости должны быть довольно длинными. Часть этих мышц крепится к грудине и ключицам, поэтому в ходе эволюции шея человека вытянулась и стала заметно длиннее, чем у нашего ближайшего родственника шимпанзе. Другая часть мышц крепится к нижней челюсти, которая в ходе эволюции уменьшилась вместе с верхней челюстью. Принято связывать уменьшение зубов и челюстей с приручением огня. Мол, как только наши предки начали готовить пищу на огне, им перестали быть нужны массивные челюсти, крупные зубы и мощные жевательные мышцы. Но на самом деле уменьшение зубочелюстного аппарата началось гораздо раньше приготовления пищи на огне, примерно... Два миллиона пятьсот тысяч лет назад, когда наши предки перешли от вегетарианства к всеядности. Животная пища, пусть даже и сырая, в целом жуется гораздо легче растительной. Стоп, скажут сейчас некоторые слушатели. Не доказывайте нам, что сырое мясо жуется легче банана или яблока. Да, разумеется, банан жуется легче мяса, если только это мясо не порублено фарш. Но далеко не каждый день наши предки лакомились какими-то плодами, похожими на бананы или яблоки. И листья приходилось жевать, и корешки, и жесткие плоды тоже. Посмотрите на травоядную гориллу и цените мощь ее зубочелестного аппарата. Жевательные мышцы у этих обезьян настолько хорошо развиты, что для их крепления сверху на черепе есть особый грибнеобразный выступ. Вот оно как. Мясо даже сырое жуется лучше, чем большая часть растительных продуктов из рациона наших далеких предков. Оно и хорошо, ведь с изящными челюстями мы выглядим красивее. Только вот беда, чем меньше нижняя челюсть – Чем меньше расстояние от ее нижней части до подъязычной кости. А чем меньше это расстояние, тем короче мышцы, идущие к нижней челюсти от подъязычной кости. Пришлось эволюции пойти на компромисс, уменьшать нижнюю челюсть преимущественно за счет ее верхней части, оставляя нижний край относительно большим. Подбородочный выступ – результат этого компромисса. Одним из антропологических признаков строения черепа головы является так называемая профилировка лица, которая определяет степень выступания лица в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нас сейчас интересует вертикальная профилировка лица, различают три основных ее степени – слабую Ортогнотизм – среднюю, мезогнотизм и сильную – прогнотизм. Типы черепов с разной вертикальной профилировкой А. Прогнотический тип черепа Б. Мезогнотический тип черепа В. Ортогнотический тип черепа Ортогнотизм является характерной чертой европеоидов и большинства монголоидов а прогнотизм присущ негроидам и в меньшей степени австралоидам. мезогнатизм встречается у представителей промежуточных и переходных рас. Челюсти, которые значительно выдаются вперед, крупнее тех, которые вперед не выдаются. Поэтому компенсационный подбородочный выступ у представителей негроидной расы выражен гораздо слабее, чем у представителей других раз но все же выражен. Полное отсутствие подбородочного выступа считается физической аномалией, отклонением от нормы. Правда, не опасной аномалией, которая не осложняет жизнь ее обладателем С речью мы закончили, переходим к кисти. Слушатели, склонные к рискованным приключениям, любящий экстрим, и стремящиеся испробовать все, что только можно испробовать, сейчас могут провести опасный для жизни эксперимент. Автор считает необходимым уточнить, что он не несет никакой ответственности за последствия. Решение принимаете вы, и ответственность полностью ложится на вас. Об опасности эксперимента для жизни вы осведомлены. Короче говоря, вам решать и вам с этим решением жить. Описание эксперимента. Наденьте удобную для физических упражнений одежду, пропылесосьте или подметите пол, затем протрите его влажной тряпкой, и после того, как пол высохнет, пройдитесь по нему на четвереньках, сначала опирайтесь на ладони, а затем на сжатые кулаки, то есть на костяшки пальцев. Встаньте, вымойте руки с мылом или обработайте их дезинфицирующим средством и оцените свои ощущения. Как вам было удобнее передвигаться? На ладонях или на костяшках? И то, и другое не айс, верно? На ладонях совсем неудобно, а на костяшках вроде бы и терпимо, но кулаки постоянно подворачиваются, далеко так не убежишь. Вот если бы они не подворачивались, для эффективного передвижения на своих четырех требуется надежная анатомическая блокировка от подворачивания, которая есть у шимпанзе и горилл, отросток лучевой кости, препятствующий чрезмерному разгибанию в лучезапястном суставе. У нас с вами такого отростка нет, поэтому на костяшках пальцев Нам передвигаться неудобно, но зато мы можем совершать разнообразные движения в лучезапястном суставе, выполняя разгибание в нем на все 90 градусов. Множество небольших костей, сочленяющихся суставами различного типа, а также большое количество коротких мышц, дает нам возможность совершать пальцами различные тонкие движения. Можно сказать, что наши кисти, а в особенности пальцы, являются вторыми по значимости частями тела после головы, потому что они выполняют тонкие движения и соприкасаются с окружающими нас предметами. Вот что интересно. Наши братья-шимпанзе могут передвигаться, цепляясь верхними конечностями за ветви. Селенок у них на это хватает. Если кто-то думает, что такое передвижение не представляет большого труда, то может провести эксперимент на соответствующих спортивных снарядах. Но при этом сами кисти у шимпанзе довольно слабые. Шимпанзе не могут крепко удерживать тяжелые предметы. Обработка камней посредством удара одним от другой шимпанзе не только не по уму, но и не по силам а нам вроде бы и ничего. Но такое укрепленное рабочее запястье, а в целом укрепленная кисть, появилась только у человека работающего. Крепежом служит шиловидный отросток третьей пястной кости, клинообразный выступ, направленный в сторону запястья. Вместе с аналогичным отростком на основании соседней кости, второй пястной, Шловидный отросток входит в углубление между двумя костями запястья, трапециевидной и головчатый точно так же, как шип входит в паз. Каждому свое. У шимпанзе есть блокировка лучезапясного сустава от разгибания, а у нас с вами есть система шип-паз, укрепляющая кисти. А вот человек умелый, крепких кистей не имел, и потому мог изготавливать только примитивные орудия труда. Надо сказать, что шимпанзе и другим обезьянам, которые передвигаются по деревьям при помощи верхних конечностей, шипы на пястных костях не только не нужны, но и вредны, поскольку они ограничивают боковые движения кисти, что затрудняет передвижение с ветки на ветку. Но у горилл на третьей пястной кости есть шиловидный отросток, да еще какой большой, не нашему. Только не спешите думать, что гориллы в своем эволюционном развитии обогнали шимпанзе и прочих обезьян. Один и тот же признак у представителей разных видов может иметь разное приспособительное значение. Человеку шиловидный отросток третьей пястной кости дает крепкие рабочие кисти, а горилле надежное средство передвижения. Гориллы среди обезьян по праву считаются тяжеловесами. Масса взрослых самцов может доходить до 200 килограмм, а средняя масса самок составляет около 80 килограмм. При таком весе и передвижений на кулаках, горилле нужны очень крепкие кисти, способные выдерживать большую нагрузку. Потеря боковой подвижности для горилл значения не имеет, потому что из-за своей тяжести они ведут наземный образ жизни. Деревья гориллы используют только для ночлега, причем спать на ветвях могут самки и детеныши а самцы-богатыри спят на земле, потому что редко попадаются ветви, способные выдержать их вес. Смотрите, что получается. Мужчины не намного крупнее женщин, самцы-шимпанзе не намного крупнее самок. И вообще у приматов половой диморфизм. Так по-научному называются анатомические различия между самцами и самками одного и того же биологического вида, Выражен не сильно, а у горилл он настолько выражен, что несведущий человек может принять самок и самцов за представителей разных биологических видов. С чего бы вдруг естественному отбору понадобилось так укрупнять самцов горилы и наделять их крупными сантиметровыми клыками? Первым делом на ум приходит мысль о том, что крупные самцы – могут охотиться на более крупную дичь, то есть могут добывать больше пропитания самкам и детенышам. Но гориллы питаются растительной пищей. Правда, при случае они могут полакомиться насекомыми, но для добычи муравьев не нужны мощные мышцы и большие клыки. Крупная обезьяна может лучше защищаться от хищников? Да, может». Но в таком случае самки тоже должны были укрупняться пропорционально самцам, а то ведь как-то нелогично получается. Все дело в гаремном образе жизни. Гориллы живут гаремами, небольшими группами, состоящими из одного единственного самца, нескольких самок и их детенышей. Двух самцов в гареме быть не может. Когда сыновья вырастают до половозрелого возраста, отец-вожак изгоняет их из гарема, чтобы они не посягали на его самок. Ясно, что при таком раскладе самок на всех самцов не хватает. Те самцы, у которых нет гаремов, пытаются отбивать чужих самок, и потому владельцам гаремов приходится отстаивать свое право на спаривание в постоянных схватках. До рукопашной доходит нечасто, обычно исполняется устрашающий ритуал с громкими криками и битьем себя в грудь кулаками, но в любом случае для победы самцу нужно быть крупнее соперника и выглядеть более устрашающе. Оставить потомство могут только самые крупные самцы, физическая мощь которых дополняется брутальным обликом. Они-то и передают свои признаки по наследству, а хилики умирают так и не вкусив прелестей половой жизни. Кстати говоря, из всех обезьян только горилла может сжать пальцы в некое подобие кулака. Шимпанзе такой фокус не под силу, потому что их кисть устроена иначе. Большой палец значительно короче нашего. А все остальные пальцы длиннее, и ладонь тоже длиннее, чем у нас. Такое строение кисти нужно шимпанзе для того, чтобы хвататься за ветви при лазании по деревьям. Принято считать, что человеческая кисть создана трудом. Согласно традиционной версии, как только наши спустившиеся с деревьев предки начали выполнять руками сложные манипуляции, Естественный отбор занялся развитием рук, потому что рабочие руки давали своим обладателям невероятные преимущества. Начнем хотя бы с того, что острым камнем, крепко зажатым в руке, можно было эффективно раскалывать кости для извлечения из них мозга. «Подумаешь, какое преимущество», — могут сказать сейчас некоторые слушатели можно прожить и без этого лакомства. На самом же деле, костный мозг был для наших далеких предков не лакомством, а одной из главных составляющих рациона. В те далекие времена, когда люди не умели делать копья и ножи, не говоря уже о луках и стрелах, и не обладали умением создавать сложные ловушки для животных, Им приходилось питаться плодами, съедобными корешками, насекомыми, мелкой живностью, которую удавалось подбить камнем и костным мозгом, которым никто больше питаться не мог, потому что не умел его извлекать. Крупные хищники, убивающие крупных животных, не могут обгладывать кости начисто. Устройство их зубочерестного аппарата Этого не позволяет. После того, как крупные хищники оставляют добычу в покое, ею занимаются мелкие хищники, которые съедают все подчистую, оставляя после себя голые кости. Эти кости никому из зверей не нужны, за них не требуется вступать в схватку. Разбей камнем и ешь, наслаждайся. Для слабых людей – Которые не могли охотиться на крупную дичь, а также не могли отгонять от еды даже мелких хищников. Не говоря уже о крупных, костный мозг был хорошим подспорьем. И пусть вас не удивляет словосочетание «слабые люди». Человек далеко не сразу стал царем природы и владыкой мира. Было время, когда единственным оружием людей были камни и палки. Да, с камнями и палками в руках можно, как говорится, много дел натворить, но только в том случае, если уровень интеллекта позволяет объединяться в большие группы и действовать слаженно по заранее составленному плану. Но вернемся к рукам. Есть мнение, согласно которому руки у нас не рабочие, а боевые. Эволюционные преобразования человеческой кисти были вызваны не трудом, а постоянными драками с сородичами. Потребность в крепко сжатых кулаках была первичной, а использование боевой руки для мирного труда – вторичной. И в те далекие времена, когда самки, еще не ставшие женщинами, выбирали более сильных, а не более умных партнеров – Крепкие кулаки поддерживались не только естественным, но и половым отбором. Мало того, что у обладателя слабых кулаков было больше шансов быть убитым в драке, с ним еще и никто из самок спариваться не хотел. Таким образом, вероятность передачи слабых кулаков по наследству сводилась к минимуму-миниморуму, а заодно ускорялась совершенствование боевой руки. Авторы гипотезы, американские биологи из университета Юты, произвели исследования, доказывающие, что в сжатом кулаке пальцы лучше всего защищены от травмы. Гипотеза о боевом предназначении человеческой кисти была встречена научным сообществом без особого энтузиазма, но она довольно интересная, и определенно заслуживает внимания. Что было сначала, боевой кулак или трудовая кисть, на сегодняшний день сказать нельзя, но боевое предназначение кисти явно способствовало ее развитию наряду с трудовым. Мы с вами на все руки мастера, и на все ноги тоже. Если человек теряет руки, то ему нередко удается частично восполнить эту потерю при помощи ног. При большом желании и еще большим усердии можно научиться выполнять ногами сложную работу, которую обычно мы делаем руками – писать, рисовать, играть на музыкальных инструментах, печатать на клавиатуре и тому подобное. Но стопы изначально не способны к такой тонкой дифференцировке движений, как кисти, потому что у них совсем другая задача. Наша стопа состоит из 26 костей, 33 суставов и множество связок и мышц. Столь сложное строение позволяет стопе переносить большие сжимающие нагрузки, которые могут доходить до 200 килограмм на квадратный сантиметр. Стопы служат нам опорами и помогают сохранять равновесие. Они выполняют роль биологических амортизаторов при ходьбе и беге. Стопы придают нам вертикальный импульс в момент отталкивания от опоры. Мы передвигаемся не только потому, что переставляем ноги. Большое участие в процессе передвижения Принимают стопы. Может показаться удивительным, откуда берутся сжимающие нагрузки в 200 кг на квадратный сантиметр, ведь средний нормальный вес взрослого человека составляет 75 кг. Дело в том, что при ходьбе и беге стопы сталкиваются с опорной поверхностью с силами, значительно превышающими вес тела отсюда и такие высокие нагрузки у обезьян стопы плоские не имеющие свода пальцы ног длинные и большой палец отведен в сторону такой стопой удобно хвататься за ветви но вот для ходьбы она приспособлена мало убежавший в сторону большой палец явно мешает при ходьбе да и длинные пальцы тоже неудобны нужна надежная опора которая будет частично гасить удары, возникающие при ходьбе и беге, не позволяя им нанести вред суставам нижних конечностей, позвоночнику и головному мозгу, который очень не любит тряску. Для дополнительной защиты головного мозга от микросотрясений эволюция несколько раз изогнула позвоночник человека, превратив его из прямого в зигзагообразный. Шейный отдел позвоночника выгибается вперед, грудной назад, поясничный снова вперед, крестцовый и копчиковый назад. Стопы начали очеловечиваться раньше рук, и это абсолютно закономерно, ведь наши предки ходили на своих двоих с незапамятных времен. Стопа человека умелого не имела свода, Но пальцы уже были короткими, и большой палец был полностью приведен к остальным. Хотелось бы посмотреть на стопу человека работающего, но, к сожалению, подобного артефакта у нас нет. Его пока еще не нашли. В распоряжении ученых есть только отпечатки ног в вулканическом пепле, оставленные около полутора миллионов лет назад. А отпечатки не могут рассказать столько, сколько расскажут кости. Но древние люди, жившие около 300 тысяч лет назад, имели изогнутые стопы, практически полностью схожие со стопами современного человека. Прямохождение изменило не только стопу, но и все нижние конечности в целом. Ноги стали длиннее Изменилось строение коленных и голеностопных суставов, и очень сильно изменился таз, с которым эволюции пришлось изрядно повозиться. У четвероногих таз узкий, высокий и длинный. Он служит опорой для задних конечностей, но не поддерживает внутренние органы. При вертикальном же положении тела на таз постоянно давят внутренние органы, Прямоходящим нужен крепкий, широкий и низкий таз, похожий на чашу. Если что-то на самом деле нужно, то естественный отбор это обеспечит, в лепешку расшибется, но сделает. Однако при создании крепкого таза сужается отверстие, образованное тазовыми костями, то самое отверстие, через которое в родах проходит плод. Большеголовый плод, обратите внимание, ведь у человека до определенного момента происходило перманентное увеличение объема головного мозга. Получился условный тупик. Голова плода к моменту рождения была крупнее отверстия, через которое ей предстояло пройти. И род человеческий мог бы прекратиться, но, к счастью, проблема была решена при помощи трех ухищрений. Во-первых, голова плода получила возможность сужаться при прохождении через родовые пути, потому что кости свода черепа плода в период внутриутробного развития не срастаются в монолитный череп. Во-вторых, сами пути к моменту родов становились немного растяжимыми, поскольку в результате гормональных изменений, вызванных беременностью, происходило размягчение хряща, соединяющего спереди правую и левую половины таза. В-третьих, человеческие дети стали рождаться раньше, пока голова еще не успела вырасти до непроходимых размеров. Новорожденный детеныш-шимпанзе по своему физическому развитию соответствует пятимесячному ребенку, так что можно считать, что мы рождаемся на пять месяцев раньше положенного срока. В строении таза хорошо прослеживаются половые особенности. У женщин таз более широкий, чем у мужчин, и несколько уплощенный. По тазовым костям можно устанавливать половую принадлежность Найденного скелета Так точно, как и по половым хромосомам За прямохождение пришлось заплатить Не только трудными родами Но и целым букетом болезней Начиная с артериальной гипертонии И заканчивая болезнями позвоночника Но оно того стоит Поскольку четвероногие приматы Не имеют шанса стать людьми Почему? Да потому, что развитие головного мозга тесно связано с развитием рук. Чем больше движений могут выполнять руки, чем точнее эти движения, тем развитием мозг, ведь для управления столь сложным инструментом нужен высокий уровень интеллекта. Руки, служащие опорными конечностями, ни за что бы не смогли стать такими, как наши. Чарльз Дарвин – Писал по этому поводу следующее. Человек не мог бы достичь своего нынешнего господствующего положения в мире, не используя рук, которые столь восхитительным образом приспособлены служить для исполнения его воли. Но пока руки регулярно использовались при передвижении, они вряд ли бы могли стать достаточно совершенными для изготовления оружия, или прицельного метания камней и копий. Уже по одним этим причинам человеку было бы выгодно стать двуногим. По какой причине наши древние предки стали двуногими, точно сказать нельзя, но в любом случае не из-за стремления к освобождению рук, поскольку первые каменные орудия появились не сразу после перехода к прямохождению, а через несколько миллионов лет. Но то, что пока руки регулярно использовались при передвижении, они вряд ли могли бы стать достаточно совершенными, сомнения не вызывает. Сначала руки получили свободу, а затем уже начали совершенствоваться. Главным же нашим сокровищем является наш головной мозг, который отличается от мозга обезьян Не только своими размерами, но и своим строением, а также качеством взаимодействия между нервными клетками. В сравнении с другими человекообразными обезьянами у нас очень хорошо развита кора больших полушарий головного мозга и в особенности ее лобная доля, которая отвечает за мышление, сознание, осознанные движения, умение писать и разговаривать. А вот затылочная доля, в основном отвечающая за зрение, развивалась не так интенсивно, как лобная. Давайте будем считать в литрах и округленно, так удобнее. Примерно 2 миллиона 500 тысяч лет назад объем мозга наших предков составлял в среднем около половины литра. За полмиллиона лет объем вырос вдвое до литра. Около 50 тысяч лет назад были индивидуумы, средний объем мозга которых составлял 2 литра, а к сегодняшнему дню этот показатель снизился до полутора литров. Если считать, что интеллект зависит только от объема головного мозга и ни от чего больше, то возникает вопрос, почему наши предки, имевшие тот же объем головного мозга, что и мы, не говоря уже о тех, чей объем был больше, не создали ничего выдающегося, к оседлому образу жизни не перешли, землю возделывать не научились и даже колеса не изобрели. А представляете, как бы пригодились телеги и тачки человеку во время расселения по планете. Эх, дело не только в количестве нервных клеток, но и в их качестве, точнее, в качестве их взаимодействия друг с другом. Этим же качественным взаимодействием можно объяснить уменьшение объема головного мозга, начавшееся примерно 40 тысяч лет назад. Но можно поставить вопрос ребром. Почему естественный отбор был направлен на развитие головного мозга, если этот мозг миллионы лет почти никак себя не проявлял? Ну, сообразили разбивать кости чтобы доставать из них мозг. Ну, стали примитивные орудия труда немного совершеннее. Ну, приручили огонь и начали готовить на нем еду. А дальше что? И не забывайте, что речь идет о наиболее энергоемком, самом прожорливом органе нашего тела. В наше время преимущества интеллекта бесспорны, но ведь естественный отбор не умеет заглядывать вперед. Он действует здесь и сейчас. Вот как можно объяснить интенсивное развитие органа на протяжении миллионов лет, если орган этот начал использоваться в полную мощь примерно 15 тысяч лет назад. Если хотите более оптимистичной вехи, то можете считать, что интеллектуальный бум начался около 30 тысяч сорока тысяч лет назад, когда каменные орудия стали снабжаться рукоятками из дерева или кости, но никак не раньше. И знаете, что самое странное, даже не странное, а просто крамольное. Интеллектуальный бум происходил на фоне тенденции к уменьшению объема головного мозга. как уже было сказано выше, в среднем мозг уменьшился на десять Следующая глава будет посвящена гипотезам, которые объясняют, а если точнее, то пытаются найти на ощупь те преимущества, которые давал нашим предкам крупный головной мозг. Вот интересный факт под занавес. В процентном соотношении вес нашего мозга составляет 2% от массы тела. Это много Но самой большой относительной массой головного мозга могут похвастаться калибри, у которых данный показатель имеет птичка, масса мозга которой составляет 8,3% от массы тела. Однако же развитым интеллектом калибри не обладают.